Житие святого отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарийского. Великий угодник Божий и богомудрый учитель церкви Василий родился от благородных и благочестивых родителей в Каппадокийском городе Кесарии около 330 года в царствование императора Константина Великого. Отца его звали также Василием, а мать — Емелией. Первые семена благочестия были посеяны в его душе благочестивой его бабкой Макриной, которая в юности своей удостоилась слышать наставление из уст святого Григория Чудотворца и матерью благочестивой Емелией. Отец же Василия наставлял его не только в христианской вере, но учил и светским наукам, которые ему были хорошо известны, так как он сам преподавал риторику, то есть ораторское искусство и философию. Когда Василию было около 14 лет, отец его скончался, и осиротевший Василий Два или три года провел с своей бабкой Макриной невдалеке от Кесарии, близ реки Ириса, в загородном доме, которым владела его бабка и который впоследствии был обращен в монастырь. Отсюда Василий часто ходил и в Кесарию, чтобы навещать свою мать, которая с прочими своими детьми жила в этом городе, откуда она была родом. По смерти Макрины Василий, На семнадцатом году жизни снова поселился в Кесарии, чтобы заниматься в тамошних школах разными науками. Благодаря особой остроте ума Василий скоро сравнялся в познаниях с своими учителями и, ища новых знаний, отправился в Константинополь, где в то время славился своим красноречием молодой софист Ливаний. Но и здесь Василий пробыл недолго, и ушел в Афины, город, бывший матерью всей елинской премудрости. В Афинах он стал слушать уроки одного славного языческого учителя по имени Еввула, посещая вместе с тем школы двоих других славных афинских учителей — имерия, и Проересия. Василию в это время пошел уже двадцать шестой год, и он обнаруживал чрезвычайное усердие в занятиях науками, но в то же время заслужил и всеобщее одобрение чистотой своей жизни. Ему известны были только две дороги в Афинах, одна ведшая в церковь, а другая в школу. В Афинах Василий подружился с другим славным святителем Григорием Богословом, также обучавшимся в то время в афинских школах. Василий и Григорий, будучи похожи друг на друга по своему благонравию, кротости и целомудрию, так любили друг друга, как будто у них была одна душа. И эту взаимную любовь они сохранили впоследствии навсегда. Василий настолько увлечен был науками, что часто даже забывал, сидя за книгами, о необходимости принимать пищу. Он изучил грамматику, риторику, астрономию, философию, физику, медицину и естественные науки. Но все эти светские земные науки не могли насытить его ум, искавший высшего небесного озарения, и пробыв в Афинах около пяти лет, Василий почувствовал, что мирская наука не может дать ему твердой опоры в деле христианского усовершенствования» поэтому он решился отправиться в те страны, где жили христианские подвижники и где бы он мог вполне ознакомиться с истинно христианской наукой. Итак, в то время, как Григорий Богослов оставался в Афинах, уже сам сделавшись учителем риторики, Василий пошел в Египет, где процветала иноческая жизнь. Здесь у некоего архимандрита Парфирия Он нашел большое собрание богословских творений, в изучении которых провел целый год, упражняясь в то же время в постнических подвигах. В Египте Василий наблюдал за жизнью знаменитых современных ему подвижников Пахомия, жившего в Фиваиде, Макария, старшего и Макария Александрийского, Пафнутия. Павла и других. Из Египта Василий отправился в Палестину, Сирию и Месопотамию, чтобы обозреть святые места и ознакомиться с жизнью тамошних подвижников. Но на пути в Палестину он заходил в Афины и здесь имел собеседование с своим прежним наставником Евулом, а также припирался об истинной вере с другими греческими философами. Желая обратить своего учителя в истинную веру и этим заплатить ему за то добро, которое он сам получил от него, Василий стал искать его по всему городу. Долго он не находил его, но, наконец, за городскими стенами встретился с ним в то время, как Евул беседовал с другими философами о каком-то важном предмете. Прислушавшись к спору и не открывая еще своего имени, Василий вступил в разговор, тотчас же разрешив затруднительный вопрос, и потом с своей стороны задал новый вопрос своему учителю. Когда слушатели недоумевали, кто бы это мог так отвечать и возражать знаменитому Евулу, последний сказал «Это или какой-либо бог, или же Василий». Узнав Василия, Евул отпустил своих друзей и учеников, А сам привел Василия к себе, и они целых три дня провели в беседе, почти не вкушая пищи. Между прочим, Евул спросил Василия о том, в чем, по его мнению, состоит существенное достоинство философии. — Сущность философии, — отвечал Василий, — заключается в том, что она дает человеку памятование о смерти. При этом он указал Еввулу на непрочность мира и всех утех его, которые сначала кажутся действительно сладкими, но зато потом становятся крайне горькими для того, кто слишком сильно успел к ним привязаться. «Есть наряду с этими утехами, — говорил Василий, — утешение другого рода, небесного происхождения. Нельзя в одно и то же время пользоваться теми и другими. Никто же Бо может двумя господинами работать, но мы все-таки...» Насколько возможно людям, привязанным к житейскому, раздробляем хлеб истинного познания и того, кто даже по собственной вине лишился одеяния добродетели, вводим под покров добрых дел, жалея его, как жалеем на улице человека нагого. Вслед за этим Василий стал говорить Евулу о силе покаяния, описывая Однажды виденные им изображения добродетели и порока, которые поочередно привлекают к себе человека, и изображение покаяния, около которого, как его дочери, стоят различные добродетели. Но нам нечего, Евул, прибавил Василий, прибегать к таким искусственным средствам убеждения. Мы владеем самой истиной, которую может постичь всякий, искренно к ней стремящиеся. Именно. Мы веруем, что все некогда воскреснем, одни в жизнь вечную, а другие для вечного мучения и посрамления. Нам ясно об этом говорят пророки Исаия и Еремия, Даниил и Давид и божественный апостол Павел, а также сам призывающий нас к покаянию Господь, который отыскал погибшие овча и который, возвращающегося с раскаянием блудного сына, обняв с любовью лобызает, украшает его светлой одеждой и перстнем, и делает для него пир. Он дает равное воздаяние пришедшим в одиннадцатый час, равно как и тем, которые терпели тяготу, дне и вар. Он подает нам, кающимся и родящимся водою и духом, то их же око невидея, и уха не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, я же уготова Бог любящим его. Когда Василий передал Евулу вкратце историю домостроительства нашего спасения, начав с грехопадения Адамова и закончив учением о Христе Искупителе, Евул воскликнул, «О явленный небом Василий! «Через Тебя я верую в единого Бога Отца Вседержителя, Творца всяческих, и чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. А вот Тебе и доказательства моей веры в Бога. Остальное время моей жизни я проведу с Тобой. А теперь желаю рождения от воды и духа». Тогда Василий сказал, «Благословен Бог наш отныне и до века» который озарил светом истинный ум твой, Евул, и привел тебя из крайнего заблуждения в познание своей любви. Если же ты хочешь, как ты сказал, жить со мной, то я объясню тебе, каким образом нам заботиться о нашем спасении, избавляясь от сетей здешней жизни. Продадим все наше имение и раздадим деньги нищим, а сами пойдем в святой град, видеть тамошние чудеса. Там мы еще более укрепимся в вере. Раздав таким образом нуждающимся все имение свое и купив себе белые одежды, какие требовались иметь принимающим крещение, они пошли в Иерусалим и по дороге обращали многих к истинной вере. Пришедшие в Антиохию, они взошли в одну гостиницу. Сын содержателя гостиницы — Филоксен в это время сидел у дверей в большом огорчении. Будучи учеником софиста Ливания, он взял у него некоторые стихотворения Гомера, чтобы переложить их на ораторскую речь, но не мог этого сделать, и, находясь в таком затруднении, весьма скорбел. Василий, увидя его грустным, спросил, — О чем ты грустишь, юноша? Филоксен же сказал... Если я и скажу тебе о причине моей скорби, какая мне будет от тебя польза? Когда же Василий настаивал на своем и обещал, что не напрасно юноша скажет ему о причине своей скорби, то отрок сказал ему и о софисте, и о стихах, прибавив, что причина скорби его та, что он не умеет ясно передать смысл тех стихов. Василий, взяв стихи, Начал толковать их, перелагая их на речь простую. Отрок же, удивляясь и радуясь, просил его написать ему тот перевод. Василий написал перевод тех гомеровых стихов тремя разными способами, и Отрок, взяв перевод с радостью, пошел с ними утром к учителю своему Ливанию. Ливаний, прочитав, удивился и сказал клянусь божественным промыслом, что нет среди нынешних философов никого, кто мог бы дать такое толкование. Кто же написал это тебе, Филоксен? Отрок сказал, — В моем доме находится один странник, который написал это толкование очень скоро и без всякого затруднения. Ливаний тотчас поспешил в гостиницу, чтобы увидеть этого странника. Увидев здесь Василия и Евула, Он удивился их неожиданному прибытию и обрадовался им. Он просил их остановиться в его доме, и когда они пришли к нему, предложил им роскошную трапезу. Но Василий и Евул, по обычаю своему, вкусив хлеба и воды, вознесли благодарение подателю всяких благ Богу. После сего Ливаний начал задавать им разные софистские вопросы, а они предложили ему слово — о вере христианской. Ливаний, внимательно выслушав их, сказал, что еще не пришло время для принятия этого слова, но что если такова будет воля божественного промысла, никто не сможет сопротивляться учению христианства. — Много ты одолжил бы меня, Василий, — заключил он, — если бы не отказался изложить свое учение на пользу ученикам у меня находящимся. Вскоре собрались ученики Ливания, и Василий начал учить их, чтобы они стяжали душевную чистоту, телесное безстрастие, скромную поступь, тихую речь, скромное слово, умеренность в пище и питье, молчание престарейших, внимательность к словам мудрых, повиновение начальникам, нелицемерную любовь к равным себе и к низшим чтобы они отдалялись от злых, страстных и привязанных к плотским удовольствиям, чтобы меньше говорили и более слушали и вникали, не были безрассудными в слове, не были многоглаголевы, не смеялись быть дерзко над другими, украшались стыдливостью, не вступали в беседу с безнравственными женщинами, опускали очи долу а душу обращали бы горе, избегали споров, не искали бы учительского сана и почести этого мира, вменяли бы ни во что. Если же кто сделает что-либо на пользу ближних, то пусть ожидает награды от Бога и вечного воздаяния от Иисуса Христа Господа нашего. Так говорил Василий ученикам Ливания, и те с великим удивлением слушали его а после сего он вместе с Евулом снова отправился в дорогу. Когда они пришли в Иерусалим и обошли с верой и любовью все святые места, помолившись там единому Создателю всего — Богу, они явились к епископу того города, Максиму, и просили его окрестить их в Иордане. Епископ, видя их великую веру, исполнил их просьбу. Взяв клириков своих он отправился с Василием и Ивулом к Иордану. Когда они остановились на берегу, Василий пал на землю и со слезами молил Бога, чтобы он явил ему какое-либо знамение для укрепления его веры. Потом, с трепетом вставши, он снял с себя свои одежды, а вместе с ними отложил и ветхого человека, и, войдя в воду, молился. Когда святитель подошел, чтобы окрестить его, Внезапно спала на них огненная молния, и вышедший из той молнии голубь погрузился в Иордан и, всколыхнув воду, улетел на небо. Стоявшие же на берегу, увидя это, вострепетали и прославили Бога. Приняв крещение, Василий вышел из воды, и епископ, дивясь любви его к Богу, облег его в одежду Христова воскресения, совершая при всем молитву. Крестил он и Евула и потом помазал обоих миром и причастил божественных даров. Возвратившись в Святой Град, Василий и Евул пробыли там один год. Потом они отправились в Антиохию, где Василий был поставлен архиепископом Милетием Водиакона и потом занимался изъяснением Писания. Немного времени спустя он ушел с Евулом в свое отечество, Каппадокию. Когда они приближались к городу Кесарии, архиепископу Кесарии Леонтию было возвещено в сновидении об их прибытии и сказано, что Василий со временем будет архиепископом этого города. Посему архиепископ, призвав своего архидиакона и нескольких почетных клириков, послал их к восточным воротам города, повелев им привести к нему с почетом двоих странников, которых они там встретят. Они пошли, и, встретив Василия с Евулом, когда те входили в город, отвели их к архиепископу. Тот, увидев их, удивился, ибо именно их он видел в сновидении и прославил Бога. Спросив их о том, откуда они идут и как называются, и узнав имена их, Он повелел отвезти их в трапезу и угостить. Сам же, созвав клир свой и почетных горожан, рассказал им все, что поведано ему было в видении от Бога о Василии. Тогда клир единогласно сказал, — Так как за добродетельную жизнь твою Бог указал тебе наследника твоего престола, то поступи с ним, как тебе угодно, ибо поистине достоин всякого уважения тот человек, которого прямо указывает воля Божия. Архиепископ призвал после сего к себе Василия и Евула и начал рассуждать с ними о Писании, желая узнать, насколько они понимают его. Слыша их речи, он дивился глубине их премудрости и, оставив их у себя, относился к ним с особым почтением. Василий же, Прибывая в Кесарии, вел такую же жизнь, какой он научился у многих подвижников, когда путешествовал по Египту, Палестине, Сирии и Месопотамии и присматривался к жившим в тех странах отцам-подвижникам. Так, подражая их жизни, он был добрым иноком, и архиепископ Кесарии Евсевий поставил его пресвитером и руководителем иноков в Кесарии. Приняв сам пресвитера, Святой Василий все время свое посещал трудам всего служения, так что отказывался даже от переписки с своими прежними друзьями. Попечение об иноках им собранных, проповедование Слова Божия и другие пасторские заботы не позволяли ему отвлекаться к посторонним занятиям. При этом на новом поприще он скоро приобрел себе такое уважение, каким не пользовался и сам архиепископ, еще недовольно опытный в делах церковных, так как он избран был на престон кисарийский и заглашенных. Но едва прошел год его пресвитерства, как епископ Евсевий начал по немощи человеческой завидовать и недоброжелательствовать Василию. Святой Василий узнал о сем и, не желая быть предметом зависти, ушел в пантийскую пустыню. В Пантийской пустыне Василий удалился к реке Ирису, в местность, в которой прежде его уединились его мать Емелия и сестра его Макрина, и которая им и принадлежала. Макрина устроила тут монастырь. Вблизи его, при подошве высокой горы, покрытой частым лесом и орошаемой холодными и прозрачными водами, поселился Василий. Пустыня так была приятна Василию своим невозмутимым безмолвием, что он предполагал окончить здесь дни свои. Здесь он подражал подвигам тех великих мужей, которых видел в Сирии и Египте. Он подвязался в крайнем лишении, имея для покрытия себя одну одежду — срочицу и мантию. Носил и в но только ночью чтобы ее было не видно, питался хлебом и водой, приправляя эту скудную пищу солью и кореньями. От строгого воздержания он сделался весьма бледен и тощ и пришел в крайнее изнеможение. Никогда не ходил он в баню и не зажигал огня. Но Василий жил не для одного себя. Он собрал в общежитие иноков. Своими письмами привлек к себе в пустыню и друга своего Григория. В своем уединении Василий и Григорий все делали вместе. Вместе молились, оба оставили чтение мирских книг, за которыми прежде много тратили времени, и стали единственно заниматься священным писанием. Желая лучше изучить его, Они читали сочинения предшествовавших их по времени отцов и писателей церковных, особенно Оригена. Здесь же Василий и Григорий, руководимые Святым Духом, написали уставы иноческого общежития, которыми иноки Восточной Церкви большей частью руководствуются и ныне. В отношении к жизни телесной Василий и Григорий — находили удовольствие в терпении. Работали своими руками, нося дрова, обтесывая камни, сажая и поливая деревья, таская навоз, возя тяжести так, что мозоли на руках их долго оставались. Жилище их не имело ни кровли, ни ворот. Никогда не было там ни огня, ни дыма. Хлеб, который они ели, был так сух и худо пропечен, что его едва можно было жевать зубами. Наступило, однако, время, когда оба, Василий и Григорий, должны были покинуть пустыню, так как их услуги были потребны для церкви, которая в то время была возмущаема еретиками. Григория на помощь православным взял к себе в Назианц отец его, Григорий, человек уже старый и потому не имевший силы С твердостью бороться с еретиками. Василия же уговорил возвратиться к себе Евсевий, архиепископ Кисарийский, примирившийся с ним в письме и просивший его помочь церкви, на которую ополчились Ариане. Блаженный Василий, видя такую нужду церкви и предпочитая ее пользе пустыннического жития, оставил уединение и пришел в Кесарию где много потрудился словами и сочинениями, ограждая православную веру от ереси. Когда же представился архиепископ Евсевий, на руках Василия, предав дух свой Богу, то на престол архиепископский был возведен и посвящен собором епископ Василий. Среди тех епископов был и престарелый Григорий, отец Григория Назианзина. Будучи слаб и утружден старостью, он повелел припроводить его в Кесарию, чтобы убедить Василия принять архиепископство и воспрепятствовать возведению на престол кого-либо из Ариам. Василий успешно правил церковью Христовой, брата же своего Петра он посвятил в Пресвитера, чтобы он помогал ему в трудах по делам церкви а впоследствии поставил его епископом города Севастии. В это время материх блаженная Емелия отошла ко Господу, проживши более 90 лет. Спустя несколько времени блаженный Василий просил у Бога просветить его разум для того, чтобы он мог совершать приношение бескровной жертвы Богу собственными своими словами и чтобы ему для сего была неспослана благодать Святого Духа. Через шесть дней, в седьмой, когда Василий, стоя пред престолом во храме, начал совершать предложение хлеба и чаши, ему в видении явился сам Господь с апостолами и сказал, «По просьбе твоей, уста твои пусть наполняются хвалою, чтобы ты мог совершать бескровное служение, произнося свои молитвословия». После сего Василий начал говорить и записывать такие слова. «Да исполнится уста моя хваление, Я, когда воспою славу Твою, Господи Боже наш, Создавай нас и введай в жизнь сию И другие молитвы святой литургии». По окончании молитвы он воздвиг хлеб, Усердно молясь такими словами. ванми Господи Иисусе Христе Боже наш, от святаго жилища Твоего и от престола славы царствия Твоего, и прииди, воеже, осветите нас, и же горе отцу соседей, изде нам невидимо с и сподоби державную Твоей рукою, преподати нам пречистое тело Твое и честную кровь и нами всем людям. Когда святитель совершил сие, Еввул с высшими клириками увидели свет небесный, озарявший алтарь и святителя, и неких светлых мужей в белых ризах, которые окружали святого Василия. Увидев сие, они пришли в большой ужас и пали ниц, проливая слезы и прославляя Бога. В то время Василий, призвав золотых дел мастера, приказал ему изготовить из чистого золота голубя, во образ того голубя, который явился над Иорданом, и поместил его над Святым Престолом, дабы он как бы охранял божественные тайны. Господь Бог некоторыми чудесными знамениями засвидетельствовал еще при жизни Василия об его святости. Однажды, когда он совершал божественную службу, Некий еврей, желая узнать, в чем состоят святые тайны, присоединился к прочим верующим, как бы христианин, и, войдя в церковь, увидел, что святой Василий держит в своих руках младенца и раздробляет его на части. Когда верующие стали причащаться из рук святого, подошел и еврей, и святитель подал ему, как и прочим христианам, часть святых даров. Приняв их в руки... Еврей увидел, что это была действительно плоть, а когда приступил к чаше, то увидел, что в ней была действительно кровь. Он спрятал остаток от святого причащения и, придя домой, показал его жене своей и рассказал ей обо всем, что видел своими глазами. Уверовав, что христианское таинство есть действительно страшное и славное, он пошел утро к блаженному Василию, и умолял удостоить его святого крещения. Василий же, воздав благодарение Богу, немедленно окрестил еврея со всем его семейством. Когда святой однажды шел по дороге, некая бедная женщина, обиженная одним начальником, припала к ногам Василия, умоляя его о том, чтобы он написал о ней начальнику, как человек, которого тот весьма уважал. Святой... Взяв хартию, написал к начальнику следующее. «Сия убогая женщина явилась ко мне, говоря, что письмо мое имеет для тебя большое значение. Если это так, то докажи мне то на деле и окажи милость этой женщине». Написав сии слова, святой отдал хартию той бедной женщине, и она, взявши, снесла ее начальнику. Прочитав письмо, Тот написал в ответ святому так. «Согласно письму твоему, святой отче, я хотел бы оказать милость этой женщине, но не могу сего сделать, потому что она подлежит общенародной подати». Святой снова написал ему следующее. «Хорошо, если ты хотел, но не мог сделать, а если ты и мог, но не захотел, то Бог поставит тебя самого в число нуждающихся, так что ты не сможешь сделать того, что захочешь. Эти слова святителя вскоре исполнились. Немного времени спустя после сего царь разгневался на того начальника, ибо узнал, что он учиняет большие притеснения народу и заключил его в вузы, дабы он заплатил всем, кого обидел. Начальник же из заключения послал к святому Василию прошение, чтобы он сжалился над ним, и своим ходатайством умилостивил царя. Василий поспешил попросить за него царя, и через шесть дней пришел указ, освобождавший начальника от осуждения. Начальник, увидев как милостив к нему святой, поспешил к нему, чтобы принести ему благодарность, а вышеупомянутой бедной женщине отдал из своего имения вдвое против того, что взял с нее. В то время как сей угодник Божий, Великий Василий, мужественно боролся в Кесарии Каппадокийской за святую веру Христову, царь Юлиан Отступник, богохульник и великий гонитель христиан, похвалявшийся тем, что он погубил христиан, шел войной на персов. Святой Василий тогда молился в церкви предыконной Пресвятой Богородицы, у ног которой было изображение и святого великомученика Меркурия введевое на скопьем. Молился же он о том, чтобы Бог не попустил гонителю и губителю христиан Юлиану возвратиться живым с Персидской войны. И вот он увидел, что образ святого Меркурия, стоявшего близ Пресвятой Богородицы, изменился, и изображение мученика на некоторое время стало невидимо. Спустя немного времени мученик снова показался Но сокровавленным копьем. В это самое время Юлиан был пронзен на Персидской войне святым мучеником Меркурием, посланным Пречистой Девой Богородицей погубить врага Божия. Имел святой Василий Великий и такой благодатный дар Когда он во время литургии возносил святые дары, то золотой голубь с божественными дарами, висевший над святым престолом, Движимый силой Божией сотрясался три раза. Однажды, когда Василий служил и возносил святые дары, обычного знамения с голубем, который своим сотрясением указывал сошествие Святого Духа, не было. Когда Василий размышлял о причине сего, то увидел, что один из диаконов, державших репиды, смотрел на одну женщину, стоявшую в церкви. Василий повелел тому диакону отступить от святого жертвенника и назначил ему епитимию, семь дней поститься и молиться, проводить целые ночи без сна в молитве и из имения своего раздавать милостыню нищим. С того времени святой Василий повелел устроить в церкви пред алтарем завесу и перегородку для того, чтобы ни одна женщина не могла смотреть в алтарь во время совершения божественной службы. Непослушных же повелел выводить из церкви и отлучать от святого причащения. В то время как святой Василий был епископом, церковь Христову смущал царь Валент, ослепленный арианской ересью. Он, свергнув много православных епископов с их престолов, возвел на их места ариан, а иных — малодушных и боязливых, заставил присоединиться к его ереси. Он гневался и мучился внутренно, видя, что Василий безбоязненно пребывает на своем престоле, как непоколебимый столб своей веры, и подкрепляет и увещевает других гнушаться арианством, как ненавистным для Бога лжеучением. Обходя свои владения и чрезвычайно притесняя повсюду православных, Царь по дороге в Антиохию прибыл в Кесарию Каппадокийскую и здесь стал употреблять все меры к тому, чтобы склонить Василия на сторону арианства. Он внушал своим воеводам, вельможам и советникам, чтобы они то молениями и обещаниями, то угрозами побудили Василия исполнить желания царя, и царские единомышленники настойчиво убеждали святого к этому. Кроме того, некоторые благородные женщины, пользовавшиеся расположением царя, стали посылать своих евнухов к святому, настойчиво советуя ему, чтобы он мыслил заодно с царем. Но никто не мог заставить этого непоколебимого в своей вере иерарха отпасть от православия. Наконец, Епарх Модест призвал Василия к себе, и после того, как оказался не в состоянии склонить его льстивыми обещаниями к отпадению от православия, начал с яростью грозить ему отнятием имущества, изгнанием и смертью. Святой же на угрозы его дерзновенно отвечал, «Если ты отнимешь у меня имение, то и себя этим не обогатишь» и меня не сделаешь нищим. Полагаю, что тебе не нужны эти ветхие мои одежды и несколько книг, в которых заключается все мое богатство. Ссылки нет для меня, потому что я не связан местом, и то место, на котором живу, теперь не мое, и всякое, куда меня не сошлют, будет мое. Лучше же сказать, везде место Божие, где и буду, присельником, и пришельцам. А мучения что могут сделать мне? Я так слаб, что разве только первый удар будет для меня чувствителен. Смерть же для меня — благодеяние. Она скорее приведет меня к Богу, для Которого живу и тружусь, и к Которому давно я стремлюсь. Изумленный семи словами, правитель сказал Василию, — Никто так дерзновенно не говорил со мной до сих пор. «Да», — отвечал святитель, — «потому что тебе не случалось ранее говорить с епископом. Во всем ином мы показываем кротость и смирение, но когда речь идет о Боге и против Него дерзают восставать, тогда мы, все прочее вменяя за ничто, взираем только на Него единого. Тогда огонь, меч, звери и железо, терзающие тело, скорее будут радовать нас» нежели устрашать. Донося Валенту о непреклонности и неустрашимости святого Василия, Модест сказал, «Побеждены мы, царь, настоятелем церкви!» Этот муж выше угроз, тверже доводов, сильнее убеждений. После сего царь запретил тревожить Василия и, хотя не принял общение с ним, стыдясь показать себя переменившимся, Он стал искать оправдание более благоприличного. Наступил праздник Богоявления Господня. Царь со свитой своей вошел в церковь, где служил Василий, и, вступив в среду народа, тем самым хотел показать вид единения с церковью. Взирая на благолепие и порядок церковный и внимая пению и молитвам верных, царь дивился говоряв, что в своих арианских церквах он никогда не видал такого порядка и благолепия. Святой Василий, подойдя к царю, начал беседовать с ним, получая его от священного писания. Слушателем этой беседы был и Григорий Назианзин, случайно бывший там в то время, который и написал об этом. С того времени царь стал лучше относиться к Василию, но, удалившись в Антиохию, Он снова раздражился против Василия, будучи возбужден к этому злыми людьми, поверив доносам которых, он и осудил Василия на изгнание. Но когда царь хотел подписать этот приговор, престол, на котором он сидел, закачался, и сломалась трость, которую он должен был сделать подпись. Взял царь другую трость, но и той было тоже. То же случилось и с третьей. Потом у него задрожала рука, и страх напал на него. Увидев в этом силу Божию, царь разорвал Хартию. Но враги православия опять стали настойчиво докучать царю относительно Василия, чтобы он не оставлял его в покое, и от царя был послан один сановник по имени Анастасий, чтобы привести Василия в Антиохию. Когда сей сановник пришел в Кесарию и возвестил Василию о повелении царя, Святой отвечал, — Я, сын мой, несколько времени назад узнал, что царь, послушавшись совета неразумных людей, сломал три трости, желая подписать указ о моем заточении и помрачить через это истину. Бесчувственные трости удержали его неудержимую стремительность, согласившись лучше переломаться, чем послужить оружием для его неправедного приговора. Будучи приведен в Антиохию, Василий предстал на суд епарха и на вопрос, почему он не держится той веры, какую исповедует царь, отвечал, «Никогда не будет того, чтобы я, уклонившись от истинной христианской веры, стал последователем нечестивого арианского учения, ибо я от отцов наследовал веру в единосущие» которую исповедую и прославляю. Судья грозил ему смертью, но Василий отвечал, что же, пусть я пострадаю за истину и освобожусь от телесных уз. Я давно желаю этого, только вы не измените своему обещанию. Епарх донес царю, что Василий не боится угроз, что убеждение его нельзя изменить, что сердце его непреклонно и твердо. Царь, воспалав гневом, стал думать о том, как бы погубить Василия. Но в это самое время сын царя Галат внезапно заболел, и врачи уже обрекли его на смерть. Его мать, придя к царю, с раздражением говорила ему, — Так как ты неправильно веруешь и гонишь архиерея Божия, то за это отрок и умирает. Услышав сие, Валент призвал Василия и сказал ему, «Если Богу угодно учение твоей веры, то исцели своими молитвами сына моего». Святой отвечал, «О царь, если ты обратишься в православную веру и даруешь покой церквам, то сын твой останется жив». Когда царь обещался это исполнить, святой Василий тотчас же обратился к Богу с молитвой. И Господь послал царскому сыну облегчение в болезнь. После сего Василий отпущен был с почестями на свой престол. Ариане, слыша и видя сие, воспламенились завистью и злобой и говорили царю, и мы могли бы это сделать. Они снова прельстили царя так, что он не воспрепятствовал им совершить крещение над своим сыном но когда Ариане взяли царского сына, чтобы окрестить его, он тотчас же умер на руках у них. Это видел своими очами вышеупомянутый Анастасий и рассказал о сем царю Валентиниану, царствовавшему на западе, брату восточного царя Валента. Валентиниан же, удивившись такому чуду, прославил Бога, а святому Василию через Анастасия послал большие дары, приняв которые, Василий в городах своей епархии устроил больницы и дал там приют многим немощным и убогим. Блаженный Григорий Назианзин сообщает еще, что святой Василий и того епарха Модеста, который был так суров к святому, исцелил молитвой от тяжкой болезни когда тот в болезни своей со смирением искал помощи от его святых молитв. По прошествии некоторого времени на место Модеста был поставлен епархом родственник царя по имени Евсевий. В Кесарии в его время жила одна вдова, юная, богатая и очень красивая, по имени Вестиана, дочь Аракса, который был членом сената. Эту вдову, епарх Евсевий, хотел силой выдать замуж за одного сановника, она же, будучи целомудренна и желая сохранить чистоту вдовства своего незапятнанной, во славу Божию не хотела выходить замуж. Когда она узнала, что ее хотят похитить силы и принудить ко вступлению в брак, то убежала в церковь и припала к стопам архиерея Божия святого Василия. Он же... Приняв ее под свою защиту, не хотел выдать ее из церкви пришедшим за ней людям, а потом тайно отослал ее в девичий монастырь к сестре своей, преподобной Макрине. Разгневавшись на блаженного Василия, епарх послал воинов взять ту вдову из церкви силой, а когда там она не была найдена, повелел искать ее в опочивальне святого. Епарх, как человек безнравственный, думал, что Василий, с греховным намерением удержал ее у себя и скрыл в своей опочивании. Не найдя, однако, ее нигде, он призвал Василия к себе и с великой яростью бронил его, угрожая отдать его на мучение, если тот не выдаст ему вдову. Но святой Василий показал себя готовым на муке. «Если ты повелишь строгать железом мое тело, — сказал он, — то этим уврачуешь мою печень, которая, как видишь, — Сильно беспокоит меня. В это время граждане, узнав о происшествии, устремились все, не только мужчины, но и женщины, ко дворцу епарха с оружием и дреколием, намереваясь умертвить его за святого отца и пастыря своего. И если бы святой Василий не успокоил народ, то епарх был бы убит. Последний же, увидев такое возмущение народное, весьма испугался. И отпустил святого невредимым и свободным. Еладий, очевидец чудес Василия и преемник его на епископском престоле, муж добродетельный и святой, рассказывал следующее. Один православный сенатор по имени Протерий, посещая святые места, вознамерился отдать дочь свою на служение Богу в один из монастырей. Дьявол же, Исконный ненавистник добра возбудил в одном рабе протерия страсть к дочери господина своего. Видя несбыточность своего желания и не смея ничего сказать о своей страсти девице, раб пошел к одному волшебнику, жившему в том городе, и рассказал ему о своем затруднении. Он обещал волшебнику много золота, если тот своим волшебством поможет ему жениться на дочери господина своего. Волшебник сначала отказывался, но, наконец, сказал, «Если хочешь, то я пошлю тебя к господину моему, дьяволу. Он тебе в этом поможет, если только и ты исполнишь его волю». Несчастный же раб тот сказал, «Все, что он не повелит, мне обещаюсь исполнить». Волшебник сказал тогда, «Отречешься ли ты от Христа своего и дашь ли в том расписку?» Раб же сказал, «Готов и на это» лишь бы только получить желаемое. — Если ты дашь такое обещание, — сказал волшебник, — то и я буду тебе помощником. Потом, взяв хартию, он написал дьяволу следующее. — Так как я должен, владыка мой, стараться о том, чтобы отторгать людей от христианской веры и приводить их под твою власть для умножения твоих подданных, то я посылаю тебе ныне подателя сего письма, юношу, разожженного страстью к девице, и прошу за него, чтобы ты оказал ему помощь в исполнении его желания. Через это и я прославлюсь, и к тебе привлеку больше почитателей». Написав такое послание к дьяволу, волшебник отдал его тому юноше и послал его с такими словами. «Иди в этот ночной час и стань на Елинском кладбище, подняв кверху хартию. Тогда сейчас же тебе явятся те, кое проведут тебя к дьяволу. Несчастный раб быстро пошел и, остановившись на кладбище, начал призывать бесов. И тотчас предстали пред ним лукавые духи и с радостью повели обольщенного к своему князю. Увидев его, сидевшего на высоком престоле и тьмы окружавших его злых духов, раб отдал ему письмо от волшебника. Дьявол, взяв письмо, сказал рабу, «Веруешь ли в меня?» Тот же ответил, «Верую». Дьявол снова спросил, «Отрекаешься ли от Христа своего?» «Отрекаюсь», — ответил раб. Тогда сатана сказал ему, «Часто вы обманываете меня, христиане. Когда просите у меня помощи, то приходите ко мне, а когда достигаете своего...» то опять отрекаетесь от меня и обращаетесь к вашему Христу, который как добрый и человеколюбивый принимает вас. Дай же мне расписку в том, что ты добровольно отрекаешься от Христа и крещения, и обещаешь быть моим навеки, и со дня судного будешь терпеть со мной вечную муку. В таком случае я исполню твое желание. Раб, взяв хартию, написал то, чего хотел от него дьявол. Тогда погубитель душ, змей древний, то есть дьявол, послал бесов прелюбодеяния, и они возбудили в девице такую сильную любовь к отруку, что она от плотской страсти упала на землю и стала кричать отцу своему «Пожалей меня, пожалей дочь твою и выдай меня замуж за нашего раба, которого я со всей силой полюбила». Если же ты этого для меня, единственной твоей дочери, не сделаешь, то увидишь меня скоро умершей от тяжких мучений и отдашь за меня ответ в день судный. Услышав это, отец пришел в ужас и с плачем говорил «Горе мне грешному! Что такое случилось с моей дочерью? Кто украл у меня мое сокровище? Кто прельстил мое дитя? Кто помрачил свет очей моих? Я хотел дочь моя... Обручить тебя небесному жениху, чтобы ты была подобна ангелам и в псалмах и в песнопениях духовных прославляла Бога, и сам я ради тебя надеялся получить спасение, а ты бесстыдно твердишь о замужестве. Не своди меня с печалью в преисподнюю, чадо мое, не срами своего благородного звания, выходя за раба». Она же, не обращая внимания на слова родителя, говорила одно. Если не сделаешь по моему желанию, то я убью себя. Отец, не зная, что делать, по совету своих родственников и друзей, согласился лучше исполнить ее волю, чем видеть ее умирающей лютой смертью. Призвав раба своего, он отдал ему в жены дочь свою и большое имение и сказал дочери, — Иди же, несчастная, замуж но я думаю, что ты станешь после сильно раскаиваться в своем поступке и что тебе не будет от этого пользы. Спустя некоторое время после того, как этот брак совершился и дьявольское дело исполнилось, было замечено, что новобрачный не ходит в церковь и не причащается святых тайн. Об этом было заявлено и несчастной жене его. «Разве ты не знаешь?» Сказали ей, что муж твой, которого ты выбрала, не христианин, но чужд вере Христовой. Она же, услышав это, чрезвычайно опечалилась и, упав на землю, начала терзать ногтями лицо свое, без устали бить себя руками в грудь и вопила так. «Никто, ослушавшийся своих родителей, не мог когда-либо спастись. Кто расскажет о позоре моем отцу моему?» Горе мне несчастный, в какую погибель я попала, зачем я родилась и для чего не погибла при рождении. Когда она так рыдала, ее услышал муж ее и поспешил к ней спросить о причине ее рыданий. Узнав, в чем дело, он стал утешать ее, говоря, что ей сказали о нем неправду, и убеждал ее, что он христианин. Она же, немного успокоившись от речей его, сказала ему, «Если ты хочешь уверить меня вполне и снять печаль с несчастной души моей, то утром иди со мной в церковь и причастись предо мной при чистых тайн, тогда я поверю тебе». Несчастный муж ее, видя, что ему нельзя скрыть правду, должен был против желания своего рассказать ей о себе все как он предал себя дьяволу! Она же, забыв женскую немощь, поспешно отправилась к святому Василию и возопила к нему, — Сжалься надо мной ученик Христов, сжалься над слушницей воли отца своего, поддавшейся бесовскому обольщению, и рассказала ему все в подробности о своем муже. Святой, призвав мужа ее, спросил его, правда ли то, что о нем говорит его жена? Он со слезами ответил, да, святитель Божий, все это правда. И если я стану молчать, то будут вопить об этом дела мои. И рассказал все по порядку, как он предался бесам. Святой же сказал, хочешь ли снова обратиться к Господу нашему, Иисусу Христу? Да, хочу, но не могу, ответил тот. От чего же? спросил Василий. От того, отвечал муж что я дал расписку в том, что отрекаюсь от Христа и предаю себя дьяволу. Но Василий сказал, — Не скорби о сем, ибо Бог, человека любив, и принимает кающихся. Жена же, повергшись к ногам святого, умоляла его, говоря, — Ученик Христов, помоги нам, в чем можешь. Тогда святой сказал рабу, — Веришь ли в то, что ты можешь еще спастись? Он же сказал в ответ, — Верую, господин. Помоги моему неверию. Святой после этого, взяв его за руку, осенил крестным знамением и запер его в комнате, находившейся внутри церковной ограде, заповедав ему непрестанно молиться Богу. Пробыл он и сам три дня в молитве, а потом посетил кающегося и спросил его, как ты чувствуешь себя, чадо? — Я нахожусь в крайне бедственном состоянии, владыка, — отвечал юноша. Не могу я выносить криков бесовских и страхов, и стреляния, и ударов кольями, ибо демоны, держа в руках мою расписку, поносят меня, говоря, «Ты пришел к нам, а не мы к тебе». Святой же сказал, «Не бойся, Чада, а только веруй», и, давший ему немного пищи, осенил его крестным знамением и опять запер его. Через несколько дней он снова посетил его и сказал, «Как живешь ты, чадо?» Тот ответил, — Издали я слышу еще угрозы и крик их, но самих не вижу. Василий, дав ему немного пищи и помолившись за него, опять запер его и ушел. Потом он пришел к нему на сороковой день и спросил его, — Как живешь ты, чадо? Он же сказал, — Хорошо, отец святой, ибо я видел тебя во сне, как ты боролся за меня и одолел дьявола. Сотворив молитву, Святой вывел его из затвора и привел в келью. На утро он созвал весь причт церковный, иноков и всех людей христолюбивых, и сказал: Прославим братья, человеколюбца Бога, ибо вот теперь добрый пастырь хочет принять на раму погибшее овча и принести его в церковь. В эту ночь мы должны умолять Его благость, чтобы Он победил. И посрамил врага душ наших. Верующие собрались в церковь И молились всю ночь о кающемся, Взывая «Господи помилуй!» Когда наступило утро, Василий, взяв кающегося за руку, Повел его со всем народом в церковь, Воспевая псалмы и песнопения. И вот дьявол бесстыдно пришел туда невидимо Со всею своей пагубной силой желая вырвать юношу из рук святого. Юноша же начал вопить «Святитель Божий, помоги мне!» Но дьявол с такой дерзостью и бесстыдством вооружился против юноши, что причинял боль и святому Василию, увлекая с собой юношу. Тогда блаженный обратился к дьяволу с такими словами. «Бесстыднейший душегубец, князь тьмы и погибели!» Разве недовольна для тебя твоей погибели, какую ты причинил себе и находящимся с тобой? Уже ли ты не перестанешь преследовать создание Бога моего? Дьявол же возопил к нему, — «Обижаешь ты меня, Василий?» И этот голос дьявольский слышали многие. Тогда святитель сказал, — «Да запретит тебе Господь, о дьявол!» Дьявол же опять сказал ему, — «Василий, ты обижаешь меня?» Ведь не я пришел к нему, а он ко мне. Он отрекся от Христа своего, дав мне расписку, которую я имею в руке своей, и которую я в день судный покажу всеобщему судье. Василий же сказал, — Благословен Господь Бог мой! Эти люди до тех пор не опустят поднятых к небу рук своих, пока ты не отдашь ту расписку. Затем, обратившись к народу, святой сказал, — поднимите руки ваши горе и взывайте «Господи помилуй!». И вот после того, как народ, поднявший руки к небу, долгое время вопился слезами «Господи помилуй!», расписка того юноши на глазах у всех принеслась по воздуху прямо в руки святителю Василию. Взяв эту расписку, святой возрадовался и воздавал благодарение Богу, а потом вслух всех... Сказал юноше, «Знаешь ли, брат, эту расписку?» Юноша отвечал, «Да, святитель Божий, это моя расписка. Я написал ее своей собственной рукой». Василий же Великий тотчас разорвал ее пред всеми на части и, введя юношу в церковь, причастил его божественных тайн и предложил обильную трапезу всем присутствовавшим. После того дав поучение юноше и указав подобающее правило жизни, возвратил жене его, а тот, не умолкая, словословил и благодарил Бога. Тот же Илладий рассказывал о святом Василии еще следующее. Однажды великий отец наш Василий, будучи озарен божественной благодатью, сказал своему клиру, «Идите, чада за мной, и мы увидим славу Божию» а вместе и прославим владыку нашего. С этими словами он вышел из города, но никто не знал, куда он хотел идти. В то время в одном селении жил пресвитер Анастасий с женой Феогнией. Сорок лет они прожили друг с другом в девстве, и многие думали, что Феогния неплодна, ибо никто не знал хранимого ими в тайне чистого девства. Анастасий же за свою святую жизнь удостоился получить благодать Духа Божия и был прозорливцем. Провидя духом, что Василий хочет посетить его, он сказал в феогнии, «Я иду возделывать поле, а ты, сестра моя, убери дом и в девятом часу дня зажги свечи, выйди навстречу святому архиепископу Василию, ибо он идет посетить нас, грешных». Она удивилась словам господина своего, но исполнила его приказание. Когда святой Василий был невдалеке от дома Анастасия, Феогния вышла к нему навстречу и поклонилась ему. — Здорова ли ты, госпожа Феогния? — спросил Василий. Она же, услышав, что он называет ее по имени, пришла в ужас и сказала, — Я здорова, владыка святой. Святитель же сказал... «Где господин Анастасий, брат твой?» Она отвечала, «Это не брат, а муж мой. Он ушел в поле». Василий же сказал, «Он дома, не беспокойся». Услышав это, она еще больше испугалась, ибо поняла, что святой проник в их тайну и с трепетом припала к ногам святого и сказала, «Моли за меня, грешную, святитель Божий» ибо я вижу, что ты можешь творить великое и дивное. Святитель же помолился за нее и пошел дальше. Когда он входил в дом пресвитера, встретил его и сам Анастасий, и, поцеловав ноги святого, сказал, «Откуда мне это, что ко мне пришел святитель Господа моего?» Святитель же, дав ему лабзание, а Господи сказал, «Хорошо, что я нашел тебя, ученик Христов. Пойдем в церковь. И совершим службу Божию. Пресвитер же тот имел обычай поститься все дни недели, кроме субботы и воскресенья, и не вкушал ничего, кроме хлеба и воды. Когда они пришли в церковь, святой Василий повелел Анастасию служить литургию, а тот отказывался, говоря: Ты знаешь, Владыка, что сказано в Писании, Меньше от большего благословляется. Василий же сказал ему, При всех других добрых делах своих имей также и послушание. Когда Анастасий совершал литургию, то во время возношения святых тайн святой Василий и прочие, кто был достоин, увидели Пресвятого Духа, сошедшего в виде огня и окружившего Анастасия и святой жертвенник. По окончании божественной службы все вошли в дом Анастасия, и он предложил трапезу святому Василию и клиру его. Во время трапезы святой спросил пресвитера, «Откуда ты имеешь сокровища и каково житие твое? Расскажи мне». Пресвитер отвечал, «Цветитель Божий, я человек грешный и подлежу общенародным податям. У меня есть две пары валов, из которых с одной я работаю сам, а с другой мой наемник». То, что получаю при помощи одной пары валов, и на успокоение странников, а получаемая при помощи другой пары, идет на уплату подати. Жена моя также трудится со мной, услуживая странникам и мне. Василий же сказал ему, зови ее сестрой своей, как это и есть на самом деле, и скажи мне о добродетелях твоих. Анастасия отвечал, я ничего доброго не сделал на земле. Тогда Василий сказал, — встанем и пойдем вместе. И, встав, они пришли к одной из комнат его дома. — Открой мне двери эти, — сказал Василий. — Нет, святитель Божий, — сказал Анастасия, не входи туда, потому что там нет ничего, кроме хозяйственных вещей. Василий же сказал, — но я и пришел ради этих вещей. Так как пресвитер все-таки не хотел открыть дверей, то святой открыл их своим словом, и, вошедши, Нашел там одного человека, пораженного сильнейшей проказой, у которого уже отпали изгнившие многие части тела. О нем не знал никто, кроме самого Пресвитера и жены его. Василий сказал Пресвитеру, — Зачем ты хотел утаить от меня это твое сокровище? — Это человек сердитый и брончивый», — отвечал Пресвитер, — и потому я боялся показать его, чтобы он не оскорбил каким-либо словом твою святость. Тогда Василий сказал: Добрый подвиг совершаешь ты, но дай мне в эту ночь послужить ему, дабы и мне быть соучастником в той награде, какую ты получишь. Итак, святой Василий остался с прокаженным наедине, и, запершись, всю ночь провел в молитве, а на утро вывел его совершенно невредимым и здоровым. Пресвитер же с женой своей, и все бывшие там увидев такое чудо, прославили Бога, а святой Василий, после дружеской беседы с пресвитером и поучения данного им присутствовавшим, возвратился в дом свой. Когда святом Василий услышал преподобный Ефрем Сирин, живший в пустыне, то стал молить Бога о том, чтобы он показал ему, каков есть Василий. И вот однажды, находясь в состоянии духовного восторга он увидел огненный столб которого голова доходила до неба и услышал голос говоривший ефрем ефрем каким ты видишь этот огненный столб таков и есть василий преподобный ефрем тотчас же взяв с собой переводчика ибо не умел говорить по гречески пошел в кесарию и прибыл туда в праздник Богоявление Господне. Став вдали и незамеченный никем, он увидел святого Василия, шедшего в церковь с великой торжественностью, одетого в светлую одежду, и клир его, также облаченный в светлые одежды. Обратившись к сопровождавшему его переводчику, Ефрем сказал, «Кажется, брат, мы напрасно трудились, ибо этот человек столь высокого чина» что я не видел такого. Пойдя в церковь, Ефрем стал в углу, невидимый никем, и говорил сам с собою так. «Мы, понесши тяготу дней и вар, ничего не добились, а сей, пользующийся такой славой и честью у людей, есть в то же время столб огненный. Это меня удивляет». Когда святой Ефрем так рассуждал о нем, От Духа Святого узнал Василий Великий и послал к нему своего архидиакона, сказав, «Иди к западным вратам церковным, там найдешь ты в углу церкви инока, стоящего с другим человеком, почти безбородого и малого роста. Скажи ему, пойди и взойди в алтарь, ибо тебя зовет архиепископ». Архидиакон же, с большим трудом протеснившись через толпу, Подошел к тому месту, где стоял преподобный Ефрем и сказал, — Отче, пойди, прошу тебя, и взойди в алтарь. Тебя зовет архиепископ. Ефрем же, через переводчика, узнав то, что сказал архидиакон, отвечал всему последнему, — Ты ошибся, брат? Мы люди пришлые и не знакомы архиепископу. Архидиакон пошел сказать о сем Василию, который в то время изъяснял народу священное писание. И вот преподобный Ефрем увидел, что из уст говорившего Василия исходит огонь. Потом Василий опять сказал архидиакону, иди и скажи пришлому монаху тому, господин Ефрем, прошу тебя, взойди во святой алтарь, тебя зовет архиепископ. Архидиакон пошел и сказал, как ему было приказано. Ефрем же удивился этому и прославил Бога. Сотворив затем земной поклон, он сказал, «Воистину велик Василий, воистину он есть столб огненный, воистину Дух Святой говорит его устами». Потом упросил архидиакона, чтобы тот сообщил архиепископу, что по окончании святой службы он хочет в уединенном месте поклониться ему и приветствовать его. Когда божественная служба окончилась, Святой Василий взошел в сосудо-хранительницу и, призвав преподобного Ефрема, дал ему целование о Господе и сказал, «Приветствую тебя, Отче, умножившего учеников Христовых в пустыне и силою Христовой, изгнавшего из нее бесов. Для чего, Отче, ты принял на себя такой труд, явившись увидеть грешного человека? Да воздаст тебе Господь за труд твой». Ефрем же, отвечая Василию через переводчика, сказал ему все, что было у него на сердце, и причастился с своим спутником причистых тайн из святых рук Василия. Когда они после в доме Василия сели за трапезу, преподобный Ефрем сказал святому Василию, «Отче святейший, одной милости прошу я у тебя, соблаговоли мне дать еде». Василий Великий сказал ему, «Скажи, что тебе нужно». Я в большом долгу у тебя за труд твой, ибо ты для меня предпринял столь далекое путешествие. Я знаю, отче, — сказал достопочтенный Ефрем, — что Бог дает тебе все, что ты просишь у него. А я хочу, чтобы ты умолил его благость о том, чтобы он подал мне способность говорить по-гречески. Василий отвечал, — прошение твое выше сил моих. Но так как ты просишь с твердой надежды, то пойдем, достопочтенный отец и пустынный наставник, в храм Господень и помолимся ко Господу, который может исполнить твою молитву, ибо сказано, волю боящихся его сотворит и молитву их услышит и спасет. Избрав удобное время, они начали молиться в церкви и молились долго. Потом Василий Великий сказал... «Почему, честный отче, ты не принимаешь посвящение в сан Пресвитера, будучи достоин его?» «Потому что я грешен, владыка», — отвечал ему Ефрем через переводчика. «О, если бы и я имел грехи твои», — сказал Василий и прибавил, — «сотворим земной поклон». Когда же они поверглись на землю, святой Василий возложил руку свою на голову преподобного Ефрема и произнес... Молитву, положенную при посвящении его диакона. Потом он сказал преподобному, — Повели теперь подняться нам с земли. Для Ефрема же внезапно стала ясна греческая речь, и он сказал сам по-гречески, — Заступи, спаси, помилуй, восстави и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью все прославили Бога, давшего Ефрему способность понимать и говорить по-гречески. Преподобный же Ефрем пробыл со святым Василием три дня в духовной радости. Василий поставил его в одиаконы, а переводчика его в пресвитера, и потом с миром отпустил их. В городе Никее однажды остановился нечестивый царь Валент, и представители арианской ереси обратились к нему с просьбой о том, чтобы он изгнал из соборной церкви того города православных, а церковь отдал их арианскому сборищу. Царь, сам будучи еретиком, так и сделал. Силой отнял церковь у православных и отдал ее арианам, а сам отправился в Царьград. Когда все многочисленное общество православных Было погружено в великую печаль. В Никею пришел общий предстатель и заступник всех церквей святой Василий Великий. Тогда вся православная паства пришла к нему с воплями и рыданиями и поведала ему о причиненной им от царя обиде. Святой же, утешив их своими словами, тотчас пошел к царю в Константинополь и представ, пред ним сказал. «Честь царева суд любит. Зачем же ты, царь, произнес несправедливый приговор, изгнав православных из святой церкви и отдав управление ею неправомыслящим? Царь же сказал ему, — Ты снова стал оскорблять меня, Василий, не подобает тебе так поступать. Василий ответил, — За правду мне и умереть хорошо». Когда они состязались и припирались друг с другом, их слушал находившийся там главный царский повар по имени Демосфен. Он, желая помочь Арианам, сказал нечто грубое в укор святому. Святой же сказал, вот мы видим пред собой и неученого Демосфена. Престыженный повар снова проговорил что-то в ответ, но святой сказал, твое дело размышлять о кушаньях а не заниматься варкую догматов церковных. И Демосфен, будучи посрамлен, замолчал. Царь, то возбуждаясь гневом, то чувствуя стыд, сказал Василию, «Поди и разбери дело их. Впрочем, суди так, чтобы не оказаться помощником своих единоверцев». «Если я рассужу несправедливо, — отвечал святой, — то пошли и меня в заточение. Единоверцев же моих изгони». От церковь отдай Арианам. Взяв царский указ, святой возвратился в Никею и, призвав Ариан, сказал им, «Вот царь дал мне власть учинить суд между вами и православными относительно церкви, которую вы захватили силой». Они же отвечали ему, «Суди, но по суду царскому». Святой сказал тогда, «Ступайте и вы, Ариане». «И вы, православные, и затворите церковь, заперев ее, запечатайте печатями, вы своими, а вы своими, и поставьте с той и другой стороны надежную стражу. Потом сначала вы, Ариане, помолитесь в течение трех дней и трех ночей, а потом подойдете к церкви, и если по молитве вашей двери церковную откроются сами собой», то пусть церковь будет навеки вашей. Если же этого не случится, то мы тогда помолимся одну ночь и пойдем слить ей при пении священных песнопений к церкви. Если она откроется для нас, то мы будем владеть ею навеки. Если же и нам не откроется, то церковь будет опять ваша». Это предложение Арианам понравилось. Православные же огорчились на святого, говоря, что он судил не по правде, а по страху пред царем. Затем, когда обе стороны крепко-накрепко заперли святую церковь, к ней, по запечатании ее, была поставлена бдительная стража. Когда Ариане, помолившись три дня и три ночи, пришли к церкви, ничего чудесного не случилось. Они молились и здесь с утра до шестого часа, стоя и взывая «Господи помилуй!». Но двери церковные пред ними не открылись, и они ушли со стыдом. Тогда Василий Великий, собрав всех православных с женами и детьми, вышел из города в церковь святого мученика Диамида, и там, совершив всеночное бдение, утром пошел со всеми к запечатанной соборной церкви, воспевая «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас». Остановившись пред дверями церковными, он сказал народу «Поднимите руки свои к небесам и с усердием взывайте, Господи помилуй». Потом святой повелел всем умолкнуть и, подойдя к дверям, осенил их трижды крестным знамением и сказал Благословен Бог христианский всегда, ныне и присно и во веки веков. Когда народ воскликнул «Аминь», тотчас сотряслась земля, и начали сокрушаться запоры, выпали затворы, расселись печати, и врата открылись, как бы от сильного ветра и бури, так что двери ударились о стены. Святой же Василий начал воспевать. «Возьмите врата князи ваша, и возьмитеся врата вечные, и внидет царь славы». Затем он вошел в церковь со множеством православных и, совершив божественную службу, отпустил народ с радостью. Бесчисленное же множество ариан, увидев то чудо, отстали от своего заблуждения и присоединились к православным. Когда о таком правосудном решении Василия и о том славном чуде узнал царь, то чрезвычайно удивился и стал хулить арианство. Однако, будучи ослеплен нечестием, он не обратился в православие и впоследствии погиб жалким образом. Именно когда он был поражен и получил рану на войне в стране фракийской, то убежал и скрылся в сарае, где лежала солома. Преследователи же его окружили сарай и подожгли его, и царь, сгоревший там, пошел в огонь неугасимый. Смерть царя последовала уже по представлении святого отца нашего Василия, но в тот же год, в который представился и святой. Однажды перед святым Василием оклеветан был брат его, епископ Севастийский Петр. Про него сказали что он будто бы продолжает сожительство с женой своей, которую оставил предпосвящением посвящением в епископы. Епископ уже не подобает быть женатым. Услышав о сем, Василий сказал: «Хорошо, что вы мне об этом сказали. Я пойду с вами вместе и облючу его». Когда же святой подходил к городу Севастии, Петр духом узнал о пришествии брата. Ибо и Петр был исполнен Духа Божия, и жил с мнимой женой своей не как с женой, а как с сестрой, целомудренно. И так он вышел из города навстречу святому Василию на восемь поприщ, и, увидев брата с большим числом спутников, улыбнулся и сказал, «Брат, как бы на разбойника ты выступил против меня». Давши друг другу целование о Господе, они вошли в город и, помолившись в церкви святых сорока мучеников, пришли в епископский дом. Василий, увидев невестку свою, сказал, — Здравствуй, сестра моя, лучше же сказать, невеста Господня, я пришел сюда ради тебя. Она отвечала, — Здравствуй и ты, причестнейший отче, и я давно уже желала облобызать твои честные ноги. И сказал Василий Петру, — Прошу тебя, брат, ночуй в эту ночь с женой твоей в церкви. — Я сделаю все, что ты мне повелишь, — отвечал Петр. Когда наступила ночь, и Петр почивал в церкви с женой своей, там находился и святой Василий с пятью добродетельными мужами. Около полуночи он разбудил этих мужей и сказал им, — Что вы видите над братом моим и над невесткой моею? Они же сказали, — видим ангелов Божиих, обвивающих их и намощающих ароматами их непорочная ложе. Василий сказал тогда им, — молчите же и никому не рассказывайте того, что видели. Наутро Василий повелел народу собраться в церковь и принести сюда жаровню с горящими угольями. После сего он сказал, — простри, честная невестка моя, свою одежду. И когда она сделала это, святой сказал держащим жаровню, положите ей в одежду горящих углей. Они исполнили это повеление. Тогда святой сказал ей, держи эти уголья в своей одежде до тех пор, пока я тебе скажу. Потом он снова повелел принести новых горящих углей и сказал брату своему, простри, брат, филонь твою. Когда тот исполнил это повеление, Василий сказал слугам, высыпьте уголья из жаровни в филонь. И те высыпали. Когда Петр и жена его долгое время держали уголья в одеждах своих и не терпели от этого никакого вреда, народ, видевший это, дивился и говорил, «Господь хранит преподобных своих и дарует им блага еще на земле». Когда же Петр с женой своей бросили уголья на землю, от них не чувствовалось никакого дымного запаху, и одежды их остались необожженными. Затем Василий повелел вышеупомянутым пяти добродетельным мужам, чтобы они всем рассказали о том, что видели, и те поведали народу, как они видели в церкви ангелов Божиих, витавших над адром блаженного Петра и супруги его, и намощавши ароматами непорочная их ложь. После сего все прославили Бога, очищающего угодников своих от лживой клеветы человеческой. В дни преподобного отца нашего Василия в Кесарии была одна вдова знатного происхождения, чрезвычайно богатая. Живя сластолюбиво, угождая плоти своей, она совершенно поработила себя греху, и много лет пребывала в блудной нечистоте. Бог же, который хочет, чтобы все покаялись, коснулся своей благодатью и ее сердца, и женщина стала раскаиваться в своей греховной жизни. Оставшись однажды наедине сама с собой, она размышляла о безмерном множестве своих грехов и стала так оплакивать свое положение. «Горе мне грешный и блудный!» Как стану я отвечать праведному судье за сделанную мною грехи? Я расклила храм тела моего, осквернила свою душу. Горе мне самой техчайшей из грешниц. С кем я могу сравнить себя по своим грехам? С блудницей ли, или с мытарем? Но никто не согрешил так, как я. И что особенно страшно, я совершила столько зла уже по принятии крещения и кто возвестит мне, примет ли Бог мое покаяние. Так, рыдая, она припомнила все, что сделала с юности до старости, и, севши, написала это на хартии. После же всего записала один грех, самый тяжкий, и запечатала эту хартию свинцовой печатью. Затем, выбрав время, когда святой Василий пошел в церковь, она устремилась к нему и, бросившись к его ногам с хартией восклицала, «Помилуй меня, святитель Божий, я согрешила больше всех». Святой, остановившись, спросил ее, чего она от него хочет. Она же, подавая ему в руки запечатанную хартию, сказала, «Вот, владыка, все грехи и беззакония мои, я написала на этой хартии и запечатала ее, ты же угодник Божий, не читай ее». И не снимай печати, но только очисти их своей молитвой, ибо я верю, что тот, кто подал мне эту мысль, услышит тебя, когда ты будешь молиться обо мне. Василий же, взяв хартию, поднял очи на небо и сказал, «Господи, тебе единому возможно сие, ибо если ты взял на себя грехи всего мира, то тем более ты можешь очистить прегрешение» сей единой души, так как все грехи наши, хотя сосчитаны у тебя, но милосердие твое безмерно и неисследимо. Сказав сие, святой Василий вошел в церковь, держа в руках хартию, и, повергшись пред жертвенником, всю ночь провел в молитве о той женщине. Наутро, совершив божественную службу, святитель призвал женщину... И отдал ей запечатанную хартию в том виде, в каком получил ее, и при этом сказал ей, — Ты слышала, женщина, что никто же может оставлять и грехи, Токма — един Бог. Она же сказала, — Слышала, честной отче, и поэтому-то я обеспокоила тебя просьбой умолить его благость. Сказав это... Женщина развязала хартию свою и увидела, что все грехи ее были здесь изглажены. Не изглажен был только тот тяжкий грех, который был записан ею после. При виде этого женщина ужаснулась и, ударяя себя в грудь, упала к ногам святого, взывая, «Помилуй меня, раб Бога Вышнего, и как ты смилостивился над всеми беззакониями моими и умолил за них Бога, Так умали и осём, чтобы оно было вполне очищено. Архиепископ же, прослезившись от жалости к ней, сказал: «Встань, женщина, я и сам человек грешный и нуждаюсь в помиловании и прощении. Тот же, кто очистил прочие твои грехи, может очистить и ещё неизглаженный твой грех. Если же ты на будущее время будешь беречь себя от греха...» и начнешь ходить путем Господним, то будешь не только прощена, но и сподобишься небесного прославления. Вот что я тебе советую. Вступай в пустыню. Там найдешь ты мужа святого по имени Ефрема. Отдай ему эту хартию и проси его, чтобы он и спросил тебе помилование у человеколюбца Бога. Женщина по слову святого пошла в пустыню. И пройдя большое расстояние, нашла келью блаженного Ефрема. Постучавшись в дверь, она сказала: "Помилуй меня грешную, преподобный отче". Святой Ефрем, узнав духом своим о цели, с какой она пришла к нему, отвечал ей: "Отойди от меня, женщина, ибо я человек грешный и сам нуждаюсь в помощи других людей". Она бросила тогда пред ним хартию и сказала: Меня послал к тебе архиепископ Василий, чтобы ты, помолившись Богу, очистил грех мой, который написан в этой хартии. Остальные грехи очистил он, а ты об одном грехе не откажи помолиться, ибо я к тебе послан. Преподобный же Ефрем сказал, «Нет, чада, тот, кто мог умолить Бога о многих твоих грехах, тем более может умолить об одном». «Итак, ступай». Ступай немедля, чтобы застать его в живых, прежде чем он отойдет ко Господу. Тогда женщина, поклонившись преподобному, возвратилась в Кесарию. Но пришла она сюда как раз к погребению святого Василия, ибо он уже приставился, и святое тело его несли к месту погребения. Встретив погребальное шествие, женщина громко зарыдала, бросилась на землю и говорила святому, как бы живому, Горе мне, святитель Божий, горе мне, несчастный, для того ли ты отослал меня в пустыню, чтобы, нетревожимый мною, ты мог выйти из тела? И вот я воротилась с пустыми руками, напрасно совершив трудное путешествие в пустыню. Пусть увидит это Бог, и пусть рассудит Он между мной и тобой в том, что ты, имея возможность сам подать мне помощь, отослал меня к другому. Так вопия... Она бросила хартию поверх адра святого, рассказывая всем людям о своем горе. Один же из клириков, желая посмотреть, что было написано в хартии, взял ее и, развязав, не нашел на ней никаких слов. Вся хартия стала чиста. «Здесь ничего не написано», — сказал он женщине. «И напрасно ты печалишься, не зная проявившегося на тебя неизреченного человеколюбия Божия». Весь же народ, увидев это чудо, прославил Бога, давшего такую власть рабам своим и по их представлению. В Кесарии жил один еврей по имени Иосиф. Он был так искусен в науке врачевания, что определял по наблюдению над движением крови в жилах день наступления смерти больного за три или за пять дней, и указывал даже на самый час кончины богоносный же отец наш Василий предвидя будущее его обращения ко Христу очень любил его и часто приглашая его к беседе с собой уговаривал его оставить еврейскую веру и принять святое крещение но Иосиф отказывался говоря в какой вере родился я в той хочу и умереть святой же сказал ему «Поверь мне, что ни я, ни ты не умрем, пока ты не родишься водою и духом, ибо без такой благодати нельзя войти в Царство Божие. Разве отцы твои не крестились в облаце и в море? Разве не пили они из камня, который был прообразом духовного камня, Христа, родившегося от Девы ради нашего спасения?» Всего Христа твои отцы распяли, но он, будучи погребен, на третий день воскрес, и, взойдя на небеса, сел Одесную Отца, и оттуда придет судить живых и мертвых». Много и другого полезного для души говорил ему святой, но еврей все пребывал в своем неверии. Когда же наступило время представления святого, он заболел и призвал к себе еврея, Как бы нуждаясь в его врачебной помощи, и он спросил его, что скажешь ты обо мне, Иосиф? Тот же, осмотрев святого, сказал домашним его, приготовьте все к погребению, ибо с минуты на минуту нужно ожидать его смерти. Но Василий сказал, ты не знаешь, что говоришь. Еврей отвечал, поверь мне, владыка, что смерть твоя наступит еще до захода солнца. Тогда Василий сказал ему, — А если я останусь жить до утра, до шестого часа, что ты тогда скажешь? Иосиф ответил, — Пусть я умру тогда. — Да, — сказал на это святой, — умри, но умри греху, чтобы жить для Бога. — Знаю, о чем ты говоришь, владыка, — отвечал еврей. И вот я клянусь тебе, что если ты проживешь до утра, я исполню твое желание. Тогда святой Василий стал молиться Богу о том, чтобы он продолжил жизнь его до утра для спасения души еврея и получил просимое. На утро он послал за ним. Но тот не поверил слуге, сказавшему ему, что Василий жив, однако пошел, чтобы увидеть его, как он думал, уже умершим. Когда же он увидел его действительно живым, то пришел как бы в выступление». А потом, упав в ноги святому, сказал в порыве сердечном, «Велик Бог христианский, и нет другого Бога, кроме него. Я отрекаюсь от богопротивного жидовства и обращаюсь в истинную христианскую веру. Повели же святой отец немедленно преподать мне свое крещение, а также и всему дома моему. Святой Василий сказал ему, я крещу тебя сам, своими руками. Еврей, подойдя к нему, дотронулся до правой руки святого и сказал, — Силы твои, владыка, ослабели, и все естество твое в конец изнемогло, ты не сможешь окрестить меня. — Мы имеем Создателя, укрепляющего нас, — отвечал Василий, — и, встав, вошел в церковь и пред лицом всего народа окрестил еврея и всю семью его он нарек ему имя Иоанн и причистил его божественных тайн, сам совершив в тот день литургию. Преподав наставление новокрещенному о вечной жизни и обратившись с словом назидания ко всем своим словесным овцам, святитель оставался в церкви до девятого часа. Потом, дав всем последнее целование и прощение, Он стал благодарить Бога за все его неизреченные благодеяния, и когда еще слово «благодарение» было на устах его, предал душу свою в руки Божии, и как архиерей присоединился к почившим архиереям, а как великий словесный гром к проповедникам в первый день января 379 года в правление Грациана воцарившегося после отца своего Валентиниана. Святой Василий Великий пас Церковь Божию восемь лет, шесть месяцев и шестнадцать дней, а всех лет жития его было сорок девять. Новокрещенный же еврей, увидев святого умершим, пал на лицо его и со слезами сказал, — Воистину, раб Божий Василий, Ты и теперь не умер бы, если бы не захотел сам. Погребение святого Василия представляло знаменательное событие и показывало, каким высоким уважением пользовался он. Не только христиане, но и иудеи, и язычники толпами стремились на улицу в великом множестве и настойчиво теснились к гробу почившего святителя. На погребение Василия прибыл и святой Григорий Назианзин и плакал много по святом. Собравшиеся сюда архиереи воспели надгробные песнопения и погребли честные мощи великого угодника Божия Василия в церкви святого мученика Евпсихия, восхваляя Бога Единого в Троице. Ему же слава во веки. Аминь. Тропарь Святителя, Глаз Первый. Во всю землю изыди вещание Твое, Яко приемшую слово Твое, Им же боголепно научил Еси, Естество сущих уяснил Еси, Человеческие обычаи украсил Еси, Царское священие Отче преподобнее. Моли Христа Бога спастися душам нашим. Кандак, глаз, четвертый. Явился Еси основание непоколебимое церкви, подая всем некрадомое господство человеком, запечатлея твоими веленьми небо явление Василия преподобнее.